Зовут обедать — от досада, на самом интересном месте оборвут. Сначала он так делал — быстро сбегает, накидает в рот чего не попадя, и опять книги. А потом сообразил — можно и за столом читать, даже вкуснее, и времени не теряешь. Семейство, конечно, обижается. Теща обижается, что Бенедикт ее стряпню мало хвалит. Оленька, что он в книжках про баб вычитывает, а она сидит одна, как дура». Тесть вступается. Оставьте его, это искусство. Оленька воет. Он книжки читает, а на меня никакого внимания. Тесть на защиту встал. Не твоего ума дела. Молчи. Читает, значит, надо. Чего он там читает-то? Он про баб читает, а на жену не смотрит. Вот поро все книжки-то ваши. Ничего не про баб. Вот написано. Роджер вынул пистолет и прислушался, скрипнула дверь. А не про баб? Видишь, он не про баб? Ну конечно, не про баб. Ч ⁇ ж он пистолет-то вынул, срамник? Так сейчас мистер Блэк войдет, а он у него по балде пистолетом Роджерта. Он за портиеры спрятавшись. Не мешай. Какой такой мистер Блэк? Семейный нотариус, не мешай.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 Нет, еще прочти. Нельзя пробел в образовании. Гамлет обязательно прочесть надо. Хорошо, прочту. Еще Макбет прочти. Ох, книга хорошая. Ох, полезная. Ладно. Муму -му обязательно. Сюжет очень волнующий. Камень ей на шею, да и в воду. Колобок тоже. Колобок я читал. — Читал. — Здорово, да? — Ага. — Как она его! — Ам! — Лиса-то! — Да, брат, лиса, и это, знаешь, лиса она есть. Лисонька. — Ам! — Да, жалко. — Причем тут? Это же искусство. — Тут, брат, не жалко, а намек. Понимать надо. — Басни Крылова читал? — Басни начал.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 Ночи беззвездные, ночи страстные, ночи бархатные, ночи бессонные, Южные, белые, розовые, сладчайшие, сушающие, Звезды золотые, серебряные, голубые, зеленые, И как соль морская, и бегучие, и падучие, и зловещие, и алмазные, И одинокие, и бедой грозящие, и путеводные, слышь, и путеводные.